Глава 6 Око за око. Конан наклонился и вырвал кинжал из груди чудовища. Он с трудом встал и медленно поднялся по лестнице. Какие еще кошмары таила в себе темнота, догадаться Конан не мог, но у него не было ни малейшего желания сталкиваться с ними вновь. Такой ближний бой был слишком напряженным даже для гигантского кемерийца. Лунный свет на полу угасал. Темнота сгущалась, и что-то похожее на панику преследовало его, пока он поднимался по лестнице. Он порывисто и с облегчением вздохнул, когда добрался до вершины и услышал, как в замке поворачивается третий ключ. Он слегка приоткрыл дверь и вытянул шею, чтобы заглянуть внутрь, ожидая нападения какого-нибудь врага, человека или зверя. Конан вышел в тускло освещенный каменный коридор и увидел стройную гибкую фигуру, стоявшую перед дверью. «Ваше Величество!» Это был низкий, вибрирующий крик облегчения и страха. Девушка быстро подскочила к нему. «У вас идет кровь», — сказала она. «Вам причинили боль!» Конан нетерпеливо отмахнулся от нее. «Царапины, не повредившие бы и ребенку. Однако твой кинжал пришелся кстати. Если бы не он, обезьяна Тараска прямо сейчас перемалывала бы мне берцовые кости, чтобы извлечь костный мозг. ну «Что теперь?» «Следуйте за мной», — прошептала она. «Я выведу вас за городскую стену. У меня там спрятана лошадь». Она повернулась, чтобы пойти дальше по коридору, но он положил тяжелую руку на ее обнаженное плечо. «Иди рядом со мной», — ласково сказал он ей, обнимая мощной израненной рукой за гибкую талию. «До сих пор ты играла со мной честно, и я склонен верить тебе». «Но я прожил так долго только потому, что никому не доверял слишком сильно. Ни мужчинам, ни женщинам. Итак, теперь, если ты обманешь меня, ты не проживешь и секунды, чтобы насладиться этой шуткой». Девушка даже не вздрогнула при виде обогренного кровью кинжала и властного прикосновения Конана к ее гибкому телу. «Убейте меня без жалости, если я обману вас», — ответила она. «Само ощущение вашей руки, обнимающей меня даже в состоянии угрозы, подобно исполнению мечты!» Сводчатый коридор закончился дверью, которую открыла девушка. За ней лежал еще один чернокожий гигант в тюрбане и шелковой набедренной повязке. Кривой меч валялся на каменных плитах невдалеке от распростертого тела. Гигант не шевелился. «Я подсыпала ему снотворное в вино», — прошептала она, ловко обходя тело чернокожего. «Он последний из стражей Ям. Никто раньше никогда не убегал от них, и никто никогда не искал невольников. Поэтому только эти черные люди охраняют их. Они единственные из всех слуг знали, что Ксальтотун привез на своей колеснице пленного короля Конона. Я наблюдала за вами ночью из верхнего окна, выходившего во двор, пока другие девушки спали, узнав о том, что на западе идет или уже закончилась великая битва, и я боялась, что вас убьют». Я видела, как чернокожие несут вверх по лестнице чье-то тело и узнала вас в свете факелов. Сегодня вечером я проскользнула в это крыло дворца как раз вовремя, чтобы увидеть, как вас уносят в яму. Я не осмеливалась прийти сюда до наступления темноты. Вы, должно быть, весь день пролежали в беспамятстве, отравленной волшебными ядами Ксальтотуна. О, давайте будем осторожны. Сегодня ночью во дворце творятся странные вещи. Рабы сказали, что Ксальтотун спал, как он часто спит, одурманенный лотосом стигии, Но Тараск находится во дворце. Он вошел тайно, через заднюю дверь, завернувшись в свой плащ, запылившийся от долгого путешествия. Его сопровождал только личный оруженосец, худощавый и молчаливый Аридей. Я не могу понять, почему, но мне страшно. Они оказались у подножия узкой винтовой лестницы и, поднявшись по ней, прошли через узкий проход от панели, которую девушка отодвинула в сторону. Когда они прошли внутрь, она вернула ее на место, и та стала просто частью богато украшенной стены. Они оказались в более просторном коридоре, устланном коврами и занавешанном гобеленами, над которыми висячие лампы отбрасывали золотистый свет. Конан внимательно прислушался, но во всем дворце не было слышно ни звука. Он не знал, в какой части дворца находятся они и в какой стороне находятся покои к Девушка дрожала, пока шла с ним по коридору, и вскоре остановилась у ниши, занавешенной атласным гобеленом. Отодвинув ткань в сторону, она жестом пригласила его войти в нишу и прошептала. «Подождите здесь. За этой дверью в конце коридора мы, скорее всего, можем встретить рабов или явнухов. Я пойду и посмотрю, свободен ли путь». В тот же миг у него возникли подозрения, вызывающие головокружение. «Ты заманиваешь меня в ловушку?» Слезы навернулись на ее темные глаза. Она опустилась на колени и схватила его мускулистую руку. «О, мой король, не сомневайтесь во мне сейчас!» Ее голос дрожал от отчаяния. «Если вы сомневаетесь и колеблетесь мы пропали! Зачем я должна была вытащить вас из ямы, чтобы предать сейчас?» «Ладно», — проговорил варвар. «Я доверяю тебе, хоть и клянусь кромом от привычек всей жизни избавиться нелегко». «И все же я не причинил бы тебе вреда, даже если бы ты натравила на меня всех воинов-немедий. Если бы не ты, то проклятая обезьяна-тараска напала бы на меня в цепях и безоружного. Делай, как пожелаешь, девочка!» Поцеловав ему руку, она проворно вскочила и побежала по коридору, чтобы исчезнуть за тяжелой двойной дверью. Он посмотрел ей вслед, гадая, не дурак ли он, что доверился ей. Затем пожал могучими плечами и задернул атласные портьеры, скрывшись в своем убежище. Не было ничего странного в том, что пылкая молодая красавица рисковала своей жизнью, чтобы помочь ему. Подобные вещи случались в его жизни достаточно часто. Многие женщины смотрели на него с восхищением и в дни его странствий, и во времена его царствования. Он не остался неподвижно стоять в нише, ожидая ее возвращения». Подчиняясь своим инстинктам, он исследовал нишу в поисках другого выхода и вскоре нашел его — узкий лаз, замаскированный гобеленами, ведущий к украшенной резьбой двери, едва различимой в тусклом свете, проникавшем из коридора. За этой резной дверью он услышал звук открывающейся и закрывающейся другой двери и тихое бормотание голосов. Знакомый тембр одного из этих голосов заставил его лицо превратиться в злобную маску — Без колебаний он скользнул по коридору и притаился у двери, словно крадущаяся пантера. Дверь была не заперта, и он осторожно приоткрыл ее, не думая о последствиях. С другой стороны проход был скрыт гобеленами, но через тонкую прорезь в бархате он заглянул в комнату, освещенную свечой, стоящей в подсвечнике на столе из черного дерева. В этой комнате было двое. Один, покрытый шрамами зловещего вида головорез в кожаных штанах и потрепанном плаще, Другим был Тараск, король Немедии. Тараск, казалось, чувствовал себя неважно. Он был очень бледен и все время вздрагивал и оглядывался по сторонам, словно боясь услышать какой-нибудь звук или шаги. «Уходи немедленно», — проговорил Тараск. «Он погружен в глубокий наркотический сон, но я не знаю, когда он может проснуться». «Странно слышать слова страха, исходящие из уст Тараска», — произнес второй резким глубоким голосом. Правитель Немедии нахмурился. «Я не боюсь простых людей, и ты это знаешь, но когда я увидел, как рушится скалы в валке, я понял, что дьявол, воскрешенный нами, никакой не шарлатан. Я боюсь его сил, потому что не знаю их полноты, но я знаю, что они каким-то образом связаны с этой проклятой вещью, которую я украл у него. Это вернуло его к жизни, так что, должно быть, это и есть источник его волшебства». Колдун хорошо спрятал его, но, следуя моему тайному приказу, раб подглядывал за ним и видел, как он положил его в золотой сундук, и видел, где он спрятал сундук. «Но даже в этом случае я бы не осмелился украсть его, если бы сам Ксальтотун не погрузился в сон лотоса. Я верю, что в этом секрет его силы. С его помощью Ораст вернул его к жизни. С его помощью он сделает всех нас рабами, если мы не будем осторожны». «Так что возьми его и брось в море, как я тебе велел, и убедитесь, что ты находишься так далеко от суши, что ни прилив, ни шторм не смогут прибить его к берегу. Ты мне должен...» «Так и есть», — проворчал наемник. «И я должен тебе больше, чем золото, король. Я в долгу перед тобой из чувства благодарности. Даже воры умеют быть благодарными». «Какой бы долг ты ни чувствовал передо мной», — ответил Тараск. Он будет выплачен только тогда, когда ты выбросишь эту вещь в море. «Я отправлюсь в Зингару и сяду на корабль из Кордовы», — пообещал наемник. «Я не смею показаться в Аргасе из-за дела об убийстве или около того. Мне все равно, просто сделай это. Держи, лошадь ждет тебя во дворе. Ступай и немедли». Что-то промелькнуло между ними и вспыхнуло, будто живой огонь. Конан успел на один миг это увидеть — А затем наемник надвинул на глаза широкополую шляпу, набросил на плечи плащ и поспешил из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, Конан двинулся вперед с опустошающей яростью жажды крови. Он держал себя в узде так долго, как только мог. Вид врага вблизи от него разгорячил его кровь и, как ураган, смел всякую осторожность. Тараск повернулся к внутренней двери, когда Конан сорвал портьеру и бросился в комнату, подобно обезумевшей от крови пантере. Тараск развернулся, но еще до того, как он смог распознать нападавшего, кинжал конона вонзился в него. Удар оказался несмертельным. Нога конона зацепилась за складку портьера, и он споткнулся. Лезвие вонзилось в плечо Тараска и пропахало его вдоль ребер. Король Немедии закричал. Сила удара и рванувшиеся вперед тело конона отбросили его назад к столу. Тот опрокинулся, и свеча погасла. Яростный бросок конона сбросил их обоих на пол. конон вслепую наносил удары в темноте, и Тараск кричал в изступлении от ужаса. Словно страх придал ему бешеные силы, Тараск вырвался и, спотыкаясь, бросился прочь в темноту, крича «Помогите, стража! Оридай! Ораст! Ораст!» Конан поднялся и пинками освободился от спутанных гобеленов и сломанного стола. Он был сбит с толку и ничего не знал о расположении комнат дворца. Вопли Тараска все еще слышались вдалеке, и в ответ им уже раздались громкие крики дворцовой охраны. Немедиец ускользнул от него в темноте, и Конан не знал, в какую сторону тот побежал. А прометчивый замысел кеммерийца отомстить провалился, и оставалась одна задача — спасти свою шкуру. Грязно выругавшись, конон побежал обратно по коридору в нишу, пристально вглядываясь в освещенный коридор как раз в тот момент, когда Зенобия бежала ему навстречу. «О, что случилось?» — воскликнула она. «Дворец разбужен! Клянусь, я не предавала вас!» «Нет, это я разворошил это осиное гнездо», — проворчал он. «Я пытался рассчитаться с одним человеком. Покажи мне короткий путь отсюда!» Она схватила его за запястье и быстро повела по коридору. Но прежде чем они добрались до тяжелой двери в конце коридора, из-за нее донеслись приглушенные крики, и дверь затряслась под ударами с другой стороны. Зинобия заломила руки и заплакала. «Мы отрезаны! Я заперла эту дверь, когда возвращалась обратно, но они выломают ее! Это был единственный путь к задним воротам!» Конан повернулся. В конце коридора, хотя они все еще были вне поля зрения стражников, он услышал нарастающий шум, подсказавший ему, что враги находились не только перед ними, но и позади. «Быстрее сюда!» — отчаянно закричала девушка, пробегая по коридору и распахивая дверь какой-то комнаты. Конан последовал за ней, накинув железный засов на тяжелую дверь. Они стояли в богато обставленной комнате, где не было никого, кроме них. Зенобия подвела его к окну с позолоченной решеткой, через которое он увидел деревья и кустарник. «Вы сильный!» — выдохнула она. «Если вы сможете оторвать эти прутья, то сумеете уйти от погони. В саду полно охранников, на кустарники густые, и вы можете избежать встречи с ними. Южная стена также является и внешней стеной города. Как только тревога спадет, уходите. Лошадь для вас спрятана в чаще рядом с дорогой, ведущей на запад, в нескольких сотнях шагов к югу от источника Траллоса». «Вы знаете, где это?» «Да. А что насчет тебя? Я собирался взять тебя с собой». Волна радости озарила ее прекрасное лицо. «Тогда моя чаша счастья переполнена, но я не буду препятствовать вашему побегу. Обремененные мной вы потерпите неудачу. Нет, не бойтесь за меня. Они никогда не заподозрят, что я помогала вам добровольно. Уходите. То, что вы только что сказали, я запомню на всю оставшуюся жизнь». Он подхватил и прижал к себе ее стройную, трепещущую фигурку и страстно целовал в глаза, щеки, шею и губы, пока она, тяжело дыша, не растаяла в его объятиях, порывистых и бурных, как штормовой ветер. — Я пойду, — произнес он. — Но клянусь кромом, когда-нибудь я вернусь за тобой. Развернувшись, он схватил прутья решетки и вырвал их из гнезд одним мощным рывком, перекинул ногу через подоконник и быстро спустился вниз, цепляясь за украшение на стене. Конан бросился бежать и исчез в лабиринте высоких розовых кустов и раскидистых деревьев. Он бросил назад лишь один единственный взгляд, чтобы увидеть Зенобию, перегнувшуюся через подоконник и протянувшую к нему руки в безмолвном прощании. Стражники, высокие, мощные бойцы в начищенных до блеска керасах и шлемах с гребнями из полированной бронзы, бежали через сад, направляясь ко дворцу, где шум на мгновение стал громче. Звездный свет отбрасывал блики на их сверкающие доспехи, выдавая каждое их движение, а звук их приближения разносился далеко вокруг них. Для конона выросшего в дикой местности, их пробежка через кустарник была похожа на беспорядочное бегство скота». Некоторые из них проходили в нескольких футах от того места, где он распластался в густых зарослях кустарника и даже не догадывались о его присутствии. Они не обращали внимания ни на что другое вокруг себя, кроме дворца. Когда они продолжили поиски вдалеке от него, он поднялся и побежал через сад, производя не больше шума, чем производил бы лесной хищник. Таким образом, он быстро добрался до южной стены и поднялся по ступенькам, ведущим к парапету. Часовых, охранявших зубчатые стены, видно нигде не было. Присев у амбразуры, он оглянулся на огромный дворец, возвышающийся позади кипарисов. В каждом окне горел свет, и он мог видеть фигуры, порхающие взад-вперед в оконных проемах, как марионетки на невидимых ниточках. Он едва заметно ухмыльнулся, погрозил кулаком дворцу и перевалился через внешний край парапета». Низкое дерево, в нескольких ярдах ниже парапета, приняло на себя вес Конона, когда он бесшумно спрыгнул на ветви. Мгновение спустя он уже мчался во весь дух по дороге, как преодолевающий долгие мили выносливый мул. Сады и богатые виллы окружали стены Бельверуса». сонные рабы спавшие рядом со своими брошенными на землю пиками не видели быстрые и мощные фигуры которая взбиралась на стены пересекала аллеи образованные изогнутыми ветвями деревьев и бесшумно пробиралась через сады и виноградники сторожевые псы проснулись и подняли свои низкие гулки лай при виде скользящей тени В одной из комнат дворца Тараск корчился и сыпал проклятиями на забрызганном кровью ложе под ловкими быстрыми пальцами Ораста. Дворец бурлил дрожащими от страха слугами, но комната, где лежал король, была пуста, если не считать его самого и священника-отступника. — Ты уверен, что он все еще спит? — снова спросил Тараск, впиваясь зубами в травяной жгут, которым Ораст перевязывал длинную рваную рану на его плече и ребрах. «Иштар Митройсет! Оно обжигает, как расплавленная адская смола!» «Которой вы бы наслаждались сейчас, если бы вам не улыбнулась удача», — заметил Ораст. «Тот, кто держал в руках этот кинжал, нанес удар, чтобы убить?» «Да, я уже говорил вам, что Ксальтотун все еще спит. Почему вы так настаиваете на этом? Какое он имеет к этому отношение?» «Ты ничего не знаешь о том, что произошло во дворце сегодня ночью?» Тараск пристально вгляделся в лицо священника. «Ничего. Как вы знаете, я уже несколько месяцев занимаюсь переводом рукописей для Ксальтотуна, переписывая эзотерические тома, написанные на более молодых языках, на понятный ему шрифт. Он хорошо разбирался во всех языках и письменностях своего времени, но он еще не выучил все новые языки, и чтобы сэкономить время, он попросил меня перевести для него эти работы». Он хочет узнать, не появилось ли каких-либо новых знаний с его времен. Я не знал, что он приехал сюда прошлой ночью, пока он не послал за мной и не рассказал о битве. Затем я вернулся к своим занятиям и не знал, что ты уже здесь, пока шум во дворце не вывел меня из комнаты. «Значит, ты не знаешь, что Ксальтотун привез короля Аквилони и пленникам в этот дворец?» Ораст покачал головой без особого удивления. «Ксальтотун просто сказал, что Конан больше не будет выступать против нас. Я предположил, что он пал, но не стал расспрашивать о подробностях». «Ксальтотун спас ему жизнь, когда я хотел убить его», — прорычал Тараск. Я сразу понял его намерение. Он хочет держать Конона в плену, чтобы использовать как дубинку против нас. Против Амальрика, против Валериуса и против меня самого. Пока Конон жив, он представляет угрозу. Объединяющий фактор для аквелонии, который может быть использован, чтобы заставить нас пойти по пути, по которому мы иначе не пошли бы. Я не доверяю этой эпифанианской нежити. В последнее время я начал его бояться. Я последовал за ним через несколько часов после того, как он отбыл на восток. Я хотел узнать, что он собирается делать с Конаном, и обнаружил, что колдун заточил его в ямах. Я намеревался проследить, чтобы варвар умер, несмотря на Ксальтотуна, и я добился... Раздался осторожный стук в дверь. «Это Аридей!» — проворчал Тараск. «Впусти его!» Вошел мрачный телохранитель. Его глаза сверкали от еле сдерживаемого возбуждения. «Ну как, Аридей!» — воскликнул Тараск. «Ты нашел человека, который напал на меня?» «Вы не видели его, мой король?» — спросила ридей «Вы его не узнали?» «Нет, это произошло так быстро, и свеча погасла. Все, о чем я мог думать, это о том, что это какой-то дьявол, выпущенный на меня из преисподней магии Ксальтотуна». Пифанианин спит в своей комнате, запертой на засов. Но я был в подземелье. Оридей взволнованно передернул худыми плечами. «Ну, говори, парень!» — нетерпеливо воскликнул Тараск. «Что ты там нашел?» «Пустая темница», — прошептал оруженосец. «Труп большой обезьяны». «Что?» — Тараск вскочил, и из его открытой раны хлынула кровь. «Да, людоед мертв, пронзен ножом в сердце, и Конан исчез». Лицо Тараска посерело, и он рухнул на место, позволив Оресту снова возобновить работу над его искалеченной плотью. «Конан», — повторил он, — «не лежит раздавленным трупом, а сбежал». «Митра, он не человек, а сам дьявол. Я думал, что за этой раной стоит Ксальтотун. Теперь я понимаю. Боги и дьяволы, это Конан ударил меня ножом! Аридей! Слушаюсь, ваше величество. Обыщи каждый уголок во дворце. Возможно, сейчас он крадется по темным коридорам, как голодный тигр. Не позволяй ни одной ниши ускользнуть от вашего пристального внимания и будь осторожен!» Ты охотишься не на цивилизованного человека, она на обезумевшего от крови варвара, чья сила и свирепость, подобны дикому зверю. Прочеши с охраной территорию дворца и город. Выставь оцепление вокруг стен. Если ты обнаружишь, что он сбежал из города, а он вполне может это сделать, возьми отряд всадников и отправляйся по его следам. Как только вы окажетесь за стенами, это будет похоже на охоту на волка в горах. Но поторопись, и тогда ты еще можешь поймать его». «Это дело требующее большего, чем обычный человеческий ум», — сказал Ораст. «Возможно, нам следует посоветоваться с Ксальтотуном». «Нет!» — яростно воскликнул Тараск. «Пусть мои солдаты преследуют конона и убьют его. Ксальтотун не сможет держать на нас зла, если мы убьем пленника, чтобы предотвратить его побег». «Что ж», — ответил Ораст. Я не охеронец, но я сведущ в некоторых искусствах и в управлении определенными духами, которые могут облачиться в материальную субстанцию. Возможно, я смогу помочь вам в этом вопросе. Фонтан тралла стоял в кольце дубов у дороги, в миле от городских стен. Его шум донесся до ушей Конона насквозь звенящую тишину. Он напился из ледяного ручья, а затем поспешил на юг к небольшой густой чищобе, которую увидел там. Обогнув ее, он нашел большую белую лошадь, привязанную среди кустов. Испустив глубокий порывистый вздох, он одним прыжком достиг ее. Издевательский смех за спиной заставил его обернуться. Фигура в узко поблескивающих доспехах вышла из тени на свет. Это был не дворцовый стражник с отполированным плюмажем. Это был высокий мужчина в Марионе и Серой Кольчуге, один из авантюристов, класса воинов, характерных для Немедии, людей, не достигших богатства и положения рыцаря, или выпавших из этого сословия и закаленных бойцов, посвятивших свою жизнь войне и приключениям. Они составляли отдельную касту, иногда командовавших войсками, но сами не подчинявшиеся никому, кроме короля». Этих авантюристов кормил их меч, и Конан знал, насколько этот человек опасен. Быстрый взгляд в тень убедил его, что соперник был один, и он, широко расставив ноги, выхватил из-за пояса кинжал. — Я ехал в Бельверус по делу Амальрика, — сказал искатель приключений, осторожно приближаясь. Звездный свет падал на двуручный меч незнакомца, который он крепко сжимал в руках. из чаще заржала лошадь я пороскинул мозгами и подумал что странно ведь найти здесь просто привязанного коня я стал ждать и вот я поймал редкую добычу я знаю тебя проговорил немеддиец ты конон король вилонии я думал что видел как ты умер в долине вальки но конон прыгнул как прыгает разъяренный тигр Каким бы опытным бойцом ни был авантюрист, он не знал отчаянной быстроты, скрытой в варварских мускулах. Рыцарь оказался застигнут врасплох, и его тяжелый меч застыл, поднятый в полупозиции. Прежде чем он успел нанести удар или парировать его, королевский кинжал вонзился ему в горло над горжетом, наискось пронзив сердце. Со сдавленным булькающим хрипом он пошатнулся и упал. А Конан безжалостно вырвал свой клинок, когда его жертва рухнула на землю. Белый конь яростно фыркнул и шарахнулся от вида и запаха крови. Сверепо, поглядя вниз на своего безжизненного врага, Конан застыл, как статуя, внимательно прислушиваясь. С кинжала, зажатого в руке, капала кровь, а пот блестел на его широкой груди. В лесу вокруг не было слышно ни звука, если не считать сонного писка проснувшихся птиц. Но в городе, в миле отсюда, он услышал пронзительный рев труп. Он поспешно склонился над упавшим человеком. Несколько секунд поисков убедили его в том, что какое бы послание ни было передано наемникам, оно предназначалось для передачи из уст в уста. До рассвета оставалось не так уж много времени. Спустя пару минут белый конь галопом мчался на запад по пыльной дороге, неся на себе огромного всадника, облаченного в серую кольчугу немедийского. Авантюриста